Новелла о неудавшемся почине Вот как-то вызывает меня Ласкирёв и говорит «Есть задание тебе, Костин. Сейчас объясню, а ты, если что непонятно, спрашивай, хотя ничего сложного не предвидится». Дело такое. В системе «Стройтреста» есть предприятие, где выступил с инициативой один бригадир, член партии. На орден, видимо, прицелился. Эта инициатива состоит в следующем. Бригадир от лица бригады обратился к руководству с просьбой снизить расценки за произведенную продукцию, а взамен обещал увеличить производительность труда, чтобы компенсировать потери в зарплате. Не знаю, как он уговорил бригаду и чего им наобещал, но с этой идеей вышел на руководителя парт организации Треста Крылова. Тот идею подхватил и вышел на обком. Там это дело одобрили и поручили Крылову организовать почин, пока в рамках Треста. А если пойдет, то и расширить охват. Ну так вот, завтра целая комиссия из руководства Трестовского разных экономистов и нарядчиков во главе с Крыловым отправляется в станицу Камчатскую для внедрения почина. Там находится Трестовское большое деревообрабатывающее предприятие. И ты тоже отправишься с ними, как бы наблюдателем от профсоюза. Они заедут за тобой утром. В общем, проведут они там собрание, составят документ, подпишут, и ты подпишешь. А потом отчитаешься, и всё. Дело плёвое. Вопросы есть? Есть. Я, наверное, что-то не так понял. Вы говорите, что суть почина в том, чтобы рабочие добровольно проголосовали за уменьшение собственной зарплаты. Это же бред. Или я чего-то прослушал? Конечно, не понимаешь, это не бред, а элементы коммунистического отношения к труду. Вот смотри, отработать даром день в году за того парня — тоже, на первый взгляд, бред. А если посмотришь в идеологическом ракурсе, то видишь иное. Так на того парня вроде как обязаловка, а здесь дело добровольное. Неужели работяги такие идиоты, что сами себе захотят урезать зарплату? Да не в жизнь. Ну пойми ты, Костин, дело совсем не в том, умные или глупые рабочие, а в самом факте собрания — Главное, чтобы оно состоялось и оно состоится по приказу директора. И что там рабочие хотят или не хотят, совершенно неважно важно. Подписывать-то документ будет бригадир, а он подпишет. А почему вы в этом уверены? Опыт. Всегда так бывает. Против такого количества начальства работяги не устоять. Соробеет и подпишет что угодно. А если все-таки упрется? Чепуха. Посулят чего-нибудь или компромат поднимут, а в крайнем случае заменят на другого. Да не переживай ты за это, Костин. Там люди опытные, в момент все провернут, не впервой. А ты понаблюдаешь, подпишешь и все. Завтра жду с докладом. Ну вот на другой день приехали мы в Камчатскую на это предприятие. Кабинет директора маловат, собрались в просторной приемной. Начальник цеха пошел звать бригадира для предварительного ознакомления с вопросом. а директор уединился с Крыловым в кабинете. Зашел какой-то странный тип, сутуловатый и с папкой-подмышкой. Что-то начал расспрашивать, но директор, выйдя из кабинета, довольно грубо его выгнал, а нам сказал, «Вы, товарищи, пока знакомьтесь с бригадиром, а я пойду готовить собрание, но учтите, он не подарок». Солидная дама спросила, «Алкаш, что ли?» «Да если бы». Директор вздохнул и вышел. Позже мне стало ясно, что он просто смылся. Другая дама помоложе заметила. Я просматривала сводки по этой бригаде. План выполняется, и это единственная бригада в тресте, на продукцию которой нет рекламации по качеству. Вообще нет. Необычно как-то. Они даже надбавку за это получают. Тут вошли начальник цеха и бригадир, который, к моему удивлению, оказался молодым, не старше меня, статным человеком со смышленными глазами. Начальник цеха сказал «Знакомьтесь, бригадир Коновалов». При этих словах у Веры Максимовны дремоту как ветром сдуло, и она начала слушать Костина с напряженным вниманием. И, обращаясь к Коновалову, продолжил «А это делегация из Треста и другие важные представители. Суть дела они тебе сейчас объяснят». С этими словами начальник цеха присел рядом со мной на свободный стул в углу. Вид у него был угрюмый. Тут зам управляющего Треста начал было что-то Коновалову говорить, но тот решительно его перебил и сказал «Товарищи, насколько я понял, некоторое время нам придется сотрудничать, а поэтому давайте знакомиться по-настоящему». «Вам же сказали, товарищ Коновалов, что мы — делегация из Треста. Делегация состоит из людей». Мне как-то неудобно называть вас «мужиком в синем пиджаке» или обращаться к этой женщине со словами «дама в крашеном парике». Одна из четырёх присутствующих женщин густо покраснела. Коновалов совершенно не был похож на Ласкирёвского пролетария, робеющего перед начальством. Начальник цеха негромко сказал «Ну началось». Говорил же директору, чтобы отвертелся от этого дела. Так уверяет, что не смог». Надавили. Он хмуро посмотрел на меня и продолжил. Зря вы сюда приехали. Это почему? Потому. Не любит Коновалов всякие комиссии и делегации. Разве его любовь или нелюбовь имеют значение? Имеют. Полгода назад приезжала к нам комиссия по соцсоревнованию. Так он им такое устроил, что теперь лет 100 сюда носа не покажут. Как бы и вам не перепало. У меня вдруг возникло чувство, что комбинатовское начальство побаивается этого Коновалова. Ну а то, что было дальше, напоминало цирк. Причем в роли клоунов оказались практически все члены делегации. Громким голосом бригадир обратился ко всем. «Уважаемые товарищи, вас много, а я один. Меня одного вы запомните легко, а мне запомнить вас трудно». И чтобы не перепутать, я запишу ваши представления. Это быстро. С этими словами он достал большой блокнот и две авторучки. Одна обычная, другая красная. Подошел к крайнему мужчине и попросил представиться. Тот пожал плечами и назвал свою фамилию. Коновалов аккуратно записал синей ручкой и продолжил. Должность. Технолог. И последнее. Кто вас назначил в делегацию? Желательно назвать фамилию. Технолог от такого вопроса занервничал. Не понял, зачем тебе фамилия? Разве не ясно, что всё организовано парткомом? Партком — не фамилия. Должен же я знать, с кем имею дело, кто именно вас назначил. Да с какой стати? Ясно. Так и запишем красным по собственной инициативе. Распишитесь вот здесь. Да ты чё, бригадир, какая роспись? Ещё чего? Хорошо. Так и запишем красным. От росписи отказался. Глядя на технолога, пояснил. «Красный цвет означает сомнение в представленной информации, что дает повод к ее проверке». Пока технолог хлопал глазами, Коновалов подошел к следующему члену делегации. Это была дебелая дама, ранее предполагавшая пристрастие бригадира к алкоголю. Звали ее Алла Федоровна, и она оказалась бухгалтером управления. На вопрос о том, кто ее делегировал, дама промолчала, презрительно скривив губы. — Это не смутило Коновалова. — Прекрасно, так и запишем красным. По собственной инициативе. — Что вы городите, молодой человек? Как можно по собственной инициативе? — Ну, я не знаю как. Могу только предположить. Узнав, что собирается делегация на наш комбинат, вы взяли отпуск за свой счет. и втерлись в коллектив делегации. Вам лучше знать, каким способом. Но вот вопрос, зачем? Есть у меня подозрение на этот счет. И неплохо бы его проверить. Он повернулся к начальнику цеха. Кстати, Пётр Адамович, там я видел, что склад с рубероидом не закрыт, а на территории посторонние люди. Как бы чего ни случилось. И пристально глядя на женщину-бухгалтера продолжил — «Хорошо, что они пока на глазах. А потом...» Пётр Адамович ответить не успел. Алла Фёдоровна заревела басом. «Да ты что? Охренел совсем? Намекаешь, что я приехала сюда воровать рубероид?» «Рубероидом брезгуете? А чем же вы тогда интересуетесь? Может, петлями никелированными? Замочками красивыми? Вон какая у вас сумка большая. Были тут до вас такие, только номер у них не прошёл». «Мы на страже, и у вас не пройдет, будьте спокойны». «Да ты ненормальный!» «Напротив!» «Ненормальный тот, кто думает, что оставленный без присмотра рубероид никто не украдет!» «Уведут в момент, проверено опытом!» Нелепость и абсурдность обвинения ввергла Аллу Федоровну в шок, и некоторое время она только по рыбьи зевала. Тут я заметил, что сидящая в углу за столом секретарша, тряся плечами, зажимала себе обеими ладонями лицо, едва не залезая при этом под стол. Остальные в недоумении переглядывались. Наконец, рыдающим голосом Алла Федоровна обратилась к начальнику цеха. — Петр Адамович, да объясните вы этому идиотскому пинкертону, кто я такая? — Коновалов. Это Алла Федоровна Волкова, бухгалтер управления Треста. «Вы уверены?» «Да, я её знаю как облупленную». «А когда в последний раз вы её видели?» «Недавно, месяца полтора назад». «Ну, вы даёте, Пётр Адамович». «Да за это время её бросил муж. Она сошлась с каким-то забулдыгой, поменяла фамилию, её выгнали с работы за пьянку». Присутствующие с интересом уставились на бухгалтершу. А у одной женщины от таких новостей открылся рот. С обезумевшими глазами Алла Федоровна подбежала к начальнику цеха и, схватив его за рукав, прохрипела «Да скажите же, наконец, что-нибудь этому ублюдку, чтобы он не нес чепухи!» Тот неожиданно зло оттолкнул ее руки и сказал «Сейчас! Вы думаете, что мне хочется стать вашим соучастником?» «Соучастником чего? А того, во что вы вляпались. Выбирайтесь сами». Совсем одуревшая женщина со стоном опустилась на стул. Коновалов же, как ни в чем не бывало, спокойным голосом ее спрашивает. — А паспорт, гражданочка, у вас при себе? Алла Федоровна собралась что-то ответить, но он, выставив ладонь, ее опередил. — Понимаю, вы правы. По закону у меня нет на это полномочий, но ничего страшного. Предъявите паспорт тому, у кого эти полномочия имеются. Раздался голос Петра Адамовича. «Коновалов! Опять наряд будешь вызывать? Не знаю, не решил еще. Может быть, участковым обойдусь». Петр Адамович обратился ко всем. «Товарищи, довожу до сведения. Тем, кто отмечен у Коновалова красным, придется давать объяснение сотрудникам милиции и, скорее всего, в самом отделении. Но ничего страшного, скорее всего, сразу же и отпустят». «Я уверен, что среди вас нет натовских диверсантов, в отличие от Коновалова». Соседка-бухгалтерша спросила, «У вас что, и милиция сумасшедшая?» «Нет, милиция у нас как раз нормальная, просто у них есть тяжелый опыт общения с товарищем Коноваловым, поэтому они предпочтут пообщаться с вами». И тут раздался полный ярости голос Крылова, который, выйдя из кабинета, некоторое время пребывал в недоумении «Что здесь происходит, чёрт побери? Что всё это значит? Что это за балаган?» Коновалов среагировал мгновенно и сразу подключился. «Совершенно верно, товарищ. Самый настоящий балаган. Понаехала куча народа, непонятно зачем. Утверждают, что по собственной инициативе. Хитрят, скрывают что-то. А вы, простите, кто? Судя по всему, вы важное должностное лицо. Командирскую повадку не скроешь. Видно сразу». От такого натиска Крылов как-то стих и назвал себя и свою должность. Коновалов записал в блокноте и сказал, «Вам я не буду задавать вопрос о полномочиях, потому что вы действительно сами можете проявлять инициативу. Осталось немного, один звонок и к делу. Кстати, вы не могли бы показать свой партийный билет?» «Да ты кто такой, бригадир? Очнись! Буду я всякому показывать!» «Ага, значит, не можете!» Так и запишем. Парт билет показать не может, поскольку его потерял. От такой наглости Крылов даже растерялся. Ты чего там пишешь? Охренел совсем. Как это потерял? Вам лучше знать, товарищ Крылов, как всё произошло и каким образом вы его утратили. Может, джинков в брюках постирала, а может, где по пьянке посеяли. Это уже не имеет значения. Надо сказать, что все происходило в быстром, ненормально ускоренном темпе, вероятно, специально заданным Коноваловым. Это даже гипнотизировало. Не успевали отреагировать на одно, а Коновалов подбрасывал уже другое абсурдное утверждение, не давая передышки на осмысление и отпор. Пока Крылов подбирал подходящие к случаю матюги Коновалов уже говорил секретарше «Катя, найди номер товарища Филюгина, третьего секретаря обкома». «Сейчас сделаем ему звонок. А вы, товарищ Крылов, не волнуйтесь. Если товарищ Филюгин в курсе ваших дел, то все будет в порядке, и мы продолжим сотрудничество». Крылов взвился. «Да вы что? Причем здесь Филюгин?» Коновалов напрягся, и взгляд его стал хищным. «Так значит, товарищу Филюгину ничего не известно о том, что вы здесь затеваете. Вы это имеете в виду, товарищ Крылов?» Конечно, не знает. Он же совсем по другому ведомству. А вот тут, товарищ Крылов, вы ошибаетесь. Дело оказывается гораздо серьезнее, чем я думал. И позвонить товарищу Филюгину теперь я просто обязан. Катя, нашла номер? Сейчас. Крылов заволновался. Да в чем дело? Почему Филюгин? Товарищ Филюгин имеет немалый авторитет среди рабочих нашего цеха. Он для нас образец человека и коммуниста. Более того, он является кандидатом в почетные члены нашей бригады, и было бы несправедливо оставлять его в неведении относительно творящихся здесь дел. И хорошо, если вы прибыли сюда с добром. Но вам не сойдет с рук, если вы приехали агитировать против советской власти или за свободный выезд за границу. А вдруг вы, страшно даже подумать, явились к нам с целью опорочить имя самого товарища Филюгина. Нет и нет. Я сейчас же сообщу товарищу Филюгину, что некто, называющий себя крыловым человек, потерявший партбилет, проник на территорию с неясными целями, возможно, подрывными. А может быть, ты, чмо брюхатая, диссидент, специалист по идеологическим диверсиям. Тогда надо сразу в контору. С такими гадами у меня разговор короткий. Нет, всё-таки сперва Филюгину, а потом по обстановке. В этот поток попытался вклиниться замуправляющего. «Послушайте, Коновалов, не сходите с ума. Мы же пытаемся вам объяснить». Но Коновалов резко его перебил. «Ага, сообщник!» «Сядьте на место и не делайте резких движений, иначе я буду вынужден вас связать. Учтите, у меня есть армейский опыт задержания шпионов». Упакую в момент. Ну и хитрецы. Даже баб понабрали для прикрытия в расчете на нашу простоту. Не пройдет. Катя, скоро?» Все оторопело молчали. Я думал о Ласкиреве. Если бы его сюда, то что бы он сказал о тертых партработниках, легко обрабатывающих бригадиров? Послышался голос Петра Адамовича, который злобно глядел на Крылова и бормотал. «Идиот!» Будет тебе сейчас почин. Предупреждали же русским языком, нечего здесь делать. А теперь готовься. Я спросил — к чему? Разве не видите? Коновалов их специально провоцирует на какую-нибудь грубость или глупость, как коршун ждёт повода. И тогда что? Да свяжет ремнём, кляп в рот и сдаст в КГБ. Для него не проблема, не впервой уже. Лось здоровый, при нужде всех тут уложит. пока оправдаешься, карьера к черту, а ему хоть бы хны, он же не коммунист. Женщина рядом сказала, боже, как во сне, в жизни бы не подумала, что такое бывает, а почему вы не вмешаетесь, пётр Адамович? Неохота рядом с Крыловым связанным лежать, а потом оправдываться неизвестно за что, я Коновалова получше вас знаю, рисковать не хочу. Но Крылов сломался. Глянув в горящие азартом глаза Коновалова, он понял, что этот дуболом и в самом деле сейчас позвонит ничего не подозревающему Филюгину и вывалит тому всю эту ахинею. Дальнейшее представлять было сложно. К тому же времени на анализ уже не было. Секретарша набирала номер телефона. — Товарищ Коновалов, если вы хотите звонить в обком, то звоните товарищу Кирееву. Он в курсе нашего мероприятия. И это, партбилет я не терял. Если желаете, то можете взглянуть. Коновалов положил трубку, подошел и, глядя на раскрытую книжечку в руках Крылова, внимательно слечил фотографию с оригиналом, а затем сказал. «А что? Я вам верю». «Вон какие на фотографии у вас честные глаза. Преданность партии из них так и прет. Все». Снимаю с вас подозрения, товарищ Крылов. И обращаюсь ко всем. Надеюсь, вы, товарищи, не обижаетесь на мою бдительность. Сами понимаете, живем в империалистическом окружении, да и внутренний враг не дремлет. Лучше уж перебдеть, как говорил кто-то из великих, кажется, Дзержинский. Впрочем, не важно кто, важна актуальность. Итак, продолжим знакомство. а Я думаю, красная ручка уже не понадобится. И процесс пошел быстро. Женщина рядом оказалась экономистом Еленой Павловной. Я, не колеблясь, назвал Ласкирёва и его должность. Коновалов задумчиво произнёс. «Знакомая фамилия. Однако спасибо товарищу Ласкирёву. Родитель. Послал представителя. Надеюсь, в случае ущемления прав рабочих вы обязательно доложите по линии. А где товарищ Мылов? Он заболел». Заминка вышла с Аллой Фёдоровной. Она зло смотрела на Коновалова, но общаться явно не желала. Тот и бровью не повел. «Немножко задержимся. Я сейчас звякну участковому и думаю, что пока будет идти собрание, он за это время допросит подозрительную гражданку и разберется. Надеюсь, вы не сбежите. Нет, я вам случая не предоставлю. Запру в кладовой с любимыми вашими метизами». Раздосадованный заместитель подошел к строптивой бухгалтерше и что-то тихо, но резко ей сказал. Та по лошадинам умотнула головой, в ярости полезла в сумку, вырвала листок из тетради, написала данные и протянула листок Коновалову. — Тебя это устроит? — Вполне, Алла Федоровна. Благодарю. Коновалов приветливо ей улыбнулся, а затем обратился к остальным. — А теперь к делу. и начал слушать речь замуправляющего. Секретарша с красным лицом и остановившимся взглядом, захватив какие-то папки, вышла и хлопнула дверью в соседнее помещение, очевидно, бухгалтерию. Вскоре оттуда донеслись звуки многоголосого здорового хохота. Пётр Адамович вышел в коридор перекурить, и я вышел вслед за ним с той же целью. К нам присоединилась Елена Павловна и еще пара членов делегации. Я сказал... Думаю, что наше пребывание здесь крепко повеселит здешний народ. Елена Павловна пробормотала. В других местах над нами тоже посмеются. И обратилась к Петру Адамовичу. — Этот ваш Коновалов часто так Ваньку валяет? Тот грустно посмотрел на нее и сказал. — Вы ничего не поняли, Елена Павловна. Он не умеет валять Ваньку. Он такой и есть. С детства. Родился с урезанным чувством юмора. а может и вовсе без него. А так он ничего, хороший человек, умный, только слишком педантичный. С непривычки он сейчас вам кажется шутом гороховым, но он вполне серьезен, а так себя ведет только с начальством. Причем занимает непробиваемую позицию защитника советской власти. Грамотный, зараза. Начитается передовиц и сыпет цитатами, иногда десятилетней давности. А как спорить с лозунгом? Вот и получается, что любое возражение Коновалову становится высказыванием против советской власти. У вас еще будет возможность это увидеть, урод продуманный. А в быту и на работе обычный человек. Он что, и с вами так? С нами тоже. Чем мы лучше других? Я его как-то в выходной встретил. Разговорились. Нормально так, без его выкрутасов. Родион, я ж тебя давно знаю. Раньше ты не выпендривался. «Я и сейчас этого не умею». «Да? Вот сейчас мы по-человечески беседуем. А почему с начальством ты демагогию разводишь?» «В данный момент ты мне не начальник. Значит, с тобой можно на простом русском. А то, что ты называешь демагогией, на самом деле есть стиль общения. Я ему еще в школе научился». «У кого?» «У пожарного инспектора Худякова». «Помню такого. Мог бы и понормальнее учителя найти». И в чём смысл этого стиля? А в чём смысл того, что с украинцем ты будешь говорить по-украински? Вот я с начальством говорю на его языке, казённом. Ну ты сравнил, начальство же не национальность. Самая настоящая национальность и есть, со своими языком и культурой. Ты, Родион, загибай, до да меру знай. Это ты, Петя, плохо документы знаешь. Перечитай программу партии. Там черным по белому написано, что формируется новая общность, советский человек, новая национальность. Если быть последовательным, то правильнее говорить «интернациональность». Да она уже, считай, сформировалась из партийных начальников. Традиция. В XIX веке была франкоговорящая нация из российской аристократии. Народ в народе. Во время войны с Наполеоном крестьяне поубивали многих дворян, принимая их за французов. так как те не умели говорить по-русски. Я русский человек, и вряд ли стану другим, но от жизни не спрячешься. Временами приходится с волками выть по-волчьи. Погоди, Родион, а как же ты раньше? В армии, например. В отличие от вас, армия ценила мой стиль. Не скажу, что меня там горячо любили, скорее уж наоборот. Но когда я увольнялся, то чуть ли не со слезами просили остаться на сверхсрочную. «Вот так, товарищи. С точки зрения Коновалова мы все являемся представителями некой партийно-канцелярской национальности, которую он не любит, а потому не упустит случая раскатать всех по бревнышку. А он это умеет». Тщедушного вида пожилой очкарик спросил, «Так он еще себя проявит? Обязательно. Дело-то еще не закончилось». вот как А нам говорили, что это формальная процедура. В других местах так оно и есть, но не у нас. Мы же пытались объяснить Крылову, что формализм у Коновалова не пройдет, потому что он сам редкий формалист. Но он не понял. Теперь пусть не обижается. Если уж Коновалов укатал самого Филюгина, то Крылов для него мелкая сошка. Филюгин знаком с Коноваловым? Знаком. Он и сейчас, наверное, вздрагивает, когда слышит эту фамилию. Филюгин был мне знаком, а потому стало очень интересно, каким таким образом укатали этого умудрённого функционера. И я спросил, а что это была за история? Ответить он не успел, потому что раздался громкий голос Коновалова. «Товарищи! Общую суть вашего проекта я уловил, но определённо ответить сейчас не готов». Маловато данных для анализа. Сделаем так. На собрании выступят специалисты с примерами и цифрами, а я выступлю в конце и подведу итог. Там и услышите мое решение». Надо было видеть постные лица присутствующих, но командовать они уже не могли. Тут появился хитрый директор и сообщил, что люди собрались. Елену Павловну, очевидно, сильно заинтересовала личность Коновалова. И весь путь до цеха, а также рутинную часть выступлений она расспрашивала о нем Петра Адамовича. Мне тоже было интересно. Примыкал к нашей маленькой компании и тщедушный мужчина в очках. Петр Адамович не был скрытным человеком, а возможно это был эффект общения со свежими людьми, но он поведал кое-что любопытное. Честно говоря, я думал, что Коновалов сдаст Крылова в КГБ. Все шло к тому. Но он, видно, что-то другое вам приготовил. Вы это серьезно? Насчет КГБ? Вполне. И заметьте, если позвоните вы или я, то отреагируют вяло и, скорее всего, на звонившего. А если позвонит он, то через полчаса к вам приедут и вежливо заберут с собой. Или грубо. Так он этот? Сотрудник? Боже упаси! Они ведь не сумасшедшие, таких сотрудников держать. Он же им всех порторгов пересажает. Тут видно та же история, что и с милицией. Когда-то нарвались на него, получили, а теперь не хотят конфликтовать. Человек он скрытный, но как-то проговорился, что были у него дела с конторой. Однако отношения не сложились. Хотел бы я посмотреть на органы, у которых сложится хорошее отношение с Коноваловым. Вот вы говорите о непростых отношениях Коновалова с милицией, Он что, туда часто попадает? Тут ситуация скорее обратная. Сама милиция по мере возможности старается избегать с ним контактов. Это можно сказать у него с детства. Коновалов вообще человек загадочный. Многому что о нем говорят я не верю. Но с другой стороны, я и сам был свидетелем некоторых вещей, в которые трудно верить. Как интересно. Похоже, вы знали его и раньше. Расскажите. Ну, он помоложе возрастом, я уже старшеклассником был, а он еще малым пацаном. Обычный подросток с виду, спокойный и бесхитростный, но вот что-то такое в нем присутствовало. Ему лет десять было, когда его случайно, а может и за дела, в отделении замели. Но, видимо, крепко обожглись. Что он им там сделал, неизвестно никому по сей день. Что-то было, это точно. Я пытался у него выведать, Но Коновалов тайны хранить умеет, и менты не рассказывают, хотя много лет прошло. Многие думают, что это легенда, но это не так. В тот же день они его и выпустили, но с той поры ближе ста метров к зданию милиции не подпускают. Да это что? Начальник милиции, здоровенный дядька, банально боялся этого шипдика И это не шутка. Если ему нужно было побывать в школе по какому-нибудь поводу, утренник или еще что, то он предварительно звонил директору либо завучу и справлялся насчет Коновалова. На занятиях ли он? Если да, то Коновалова выводили из здания подальше, даже во время урока. И только тогда начальник заходил в помещение. Лично мне доводилось конвоировать Коновалова во время таких удалений. И был приказ не подпускать его к школе до тех пор, пока не уйдет начальник. Мало того, обычные милиционеры, участковый или еще кто при нужде зайти в школу тоже первым делом справлялись о Коновалове. И если он присутствовал, то заметно нервничали. И при этом, надо сказать, все остальные ни капли Коновалова не боялись, так как он был совершенно не агрессивен. Однажды случилось серьезное происшествие — пожар. И среди прочих Коновалов оказался там замешанным. но его немедленно вычеркнули из списка свидетелей. Я своими ушами слышал ответ дознавателя на удивленный вопрос завуча. Товарищ майор сказал, что пока он начальник милиции, это исчадие ада ни под каким предлогом не переступит милицейского порога. Много бы я дал, чтобы узнать, как там было дело. Какой год любопытство мучает? Вот как не заладилось у него с милицией с самого начала, так с тех пор и идёт. До сих пор они его ненавидят, да и вряд ли уже когда полюбят. «Вы знаете, Пётр Адамович, после того, как я увидела его сегодня в деле, то в чём-то солидарна с тем начальником милиции. Если уж вы его знали, то зачем на работу приняли?» «Так ведь поначалу он таким не был. Приняли его рядовым столяром пятого разряда». Образцовым рабочим оказался, не пил, не прогуливал, дисциплинированный и никогда не выступал. Отличался только умением в работе, но этим не кичился. Всякий спецзаказ, двери фигурные или рамы особенные к нему. Так бы все и шло. Но бригадир Филимонов вышел на пенсию. Встал вопрос о новом бригадире. Директор настоял на Коновалове, мол, «Универсал» и «Разметку знает». и все станки умеет настраивать. Коновалов, между прочим, отказывался, объяснял, что ему противопоказано руководить людьми, что об этом ему еще в школе говорил секретарь комсомола. Директор в недоумении спрашивает, а что именно противопоказано? Характер. Я действую либо по правилам, либо никак. Людям это не нравится, и отношения с ними не складываются, но иначе я не могу. — Извини, Коновалов, у нас производство, а ты развёл психологию. Характер. Нравится. — Тебе что, целоваться с ними? — Сам подумай, кого ставить, если кроме тебя никто толком не может разметку делать. — Ну, раз вы так настаиваете, то пойду вам навстречу. Но есть условия. Я не уверен, что всё пойдёт гладко, поэтому назначьте меня на три месяца временно, а потом что скажет бригада. За этот срок вы сможете подобрать кого-нибудь. Разметки я его научу. Директор согласился, не подозревая, что разбудил лихо. Поначалу у него не клеилось. Народ ведь у нас какой. Пока не укроешь хорошенько и пендали не дашь, за человека считать не будут. Подчиняются авторитету, а не уму. А откуда у Коновалова авторитет возьмется, если он со всеми на «вы» через слово «пожалуйста» и ни на кого не кричит? Мол, здесь не зона, и надо жить цивилизованными правилами. Вот и стали держать его за придурка. А он цивилизованно стал воспитывать их рублем. За всякие нарушения лишал премий. И невиданное дело откопал положение, согласно которому за брак делали начет. И жестоко применял. Получили мужики получку, прослезились. И решили набить Коновалову морду. Тут по пути есть продмак на отшибе. а рядом с ним рощица — идеальное место для распития. В народе зовётся кафе «Рваные паруса». Мужики там скучковались и хорошо приняли. А тут и Коновалов мимо идёт. Зазвали. Он не дурак, понял, что бить будут, но не стал убегать. Они его ругают, наливаются злобы и подступают, а он молчит и ждёт действий. Напрягся только». Тут раздался пьяный рёв, и с другого конца рощи на Коновалова двинулся известный в станице хулиган по кличке Кабан. Этот жирный шкаф весом полтора центнера своему прозвищу соответствовал. Он был посторонним, но у него, видно, были давние счёты к Коновалову. В руке у него была розочка, горлышко бутылки, и, приближаясь, он приговаривал «Попался козёл водолейный! Дружка сегодня с тобой и нету!» Кишки это сейчас тебе и выпущу, давно мечтал. Все оцепенели, морду набить одно а это уже чересчур. Коновалов рыскнул взглядом, слегка отступил, подхватил ногой поломанный водочный ящик и ловко запустил им в кабана. Тот на секунду отвлекся, а Коновалов шагнул к нему, перехватил руку с розочкой, правой рукой обхватил кабана за шею, подвернулся под него, напрягся и сделал бросок через спину. Бросок до конца не удался, тушь это не маленькая, и кабан упал головой на небольшой пенёк, а потом тяжело шлёпнулся на спину. Шею не свернул, но почти оторвал ухо, которое повисло на клочке кожи. Коновалов наступил ему ногой на руку с бутылочным горлышком, а другой ногой с размаху его выбил. Затем нагнулся, приподнял окровавленную голову кабана за волосы и что-то сказал ему в уцелевшее ухо. Слов не расслышали. Но с тех пор кабан старательно избегает Коновалова. Ухо ему потом пришили, но как-то криво, и теперь из-за этого уха его кличут пельменем. А Коновалов повернулся к мужикам и выдал, мол, сейчас не на рабочем месте можно. Очень художественно крыл их матом минуты две без передышки, а потом плюнул сразу на всех и ушёл. Мне про это рассказал один наш рабочий, бывший зэк. Говорил, что такого и на зоне не часто слышал. Впечатлил крепко. И где набрался. Со следующего дня в бригаде все пошло по-другому. Теперь на Коновалова никто не смел даже пикнуть. Его вежливые распоряжения выполнялись слету и беспрекословно, как приказы генерала. А обращение на «вы» стало обычным даже между рабочими. И в короткое время он сделал из бригады игрушечку, Выжил всех алкашей, несунов, сунов, лодырей и не В милицию всех сдал? Не угадали. Рабочих он не сдает, они же не конторской национальности. Не то что в милицию, директору ни разу не стукнул. Сам управился. Тут вот история была. Есть у нас два мужичка. Ребята умелые, но пьяницы. Коновалов поставил им вопрос ребром или-или. Они в колени, мол, пить бросим, вылечимся и бросим. А он им говорит, врёте, наверное. Да и в больничное лечение я не верю. Но если вы в самом деле решили завязать, то я могу вам помочь. Только есть условия. Лечить от пьянства буду сам. Знаю, один хороший метод. Дней за семь-восемь управимся. Ну как? Те и согласились. Что он с ними делал, одному богу известно. Они не признаются, но с тех пор не пьют. Злые на Коновалова, как собаки. Видно, метод какой-то жутковатый. Попросились на пилораму, чтобы реже его видеть. Глядя на них, другие сами пить бросили. А сунов, как он отучил. Уж лучше бы он этого не делал. Сам как-то раз выписал полкуба доски по цене дров за 3 рубля 20 копеек и остальных научил. теперь тащит материалы в 10 раз больше чем раньше но на законных основаниях а на того кто хочет просто слямзить брусок другой смотрит, как на убогого вот они любят его девушки не в счет а уйдет и все о нем будут жалеть потому что зарабатывают больше всех и начальство начальство спит и видит как бы его задвинуть обратно а увольнение коновалова стало бы праздником для всей конторы Я не буду говорить о вымотанных нервах бухгалтеров, нарядчицы и экономиста. Скажу только об инженере по ТБ. Вы знаете, что на всех производствах это тихая синекура, Но у нас это самая опасная должность. И все из-за того, что Коновалов считает эту должность самой главной после директора. Он помешан на пожаробезопасности, все правила и положения изучил. Начал наседать на инженера, требуя устранить недостатки. Тот из гордости начал игнорировать Коновалова. А зря. Видя такое отношение, Коновалов начал писать докладные в пожарнадзор. А там и рады. Посыпались выговора и штрафы. Всех лихорадит. Кое-как пожарные недостатки устранили. Даже почетную грамоту от пожарнадзора цех получил. Но инженер уволился. Сказал, что до пенсии хочет дотянуть. Поступил другой. Моложе и покрепче. но с ним еще хлеще вышло. Конфликт случился по поводу хранения растворителей и кислот. Вообще-то Коновалов был прав, но того возмутило, что бригадир лезет не в свое дело. Поругались. Коновалов обозвал инженера вредителем, а тот обещал написать докладную за оскорбление. Коновалов сказал, что в ответ тоже напишет донос, а там, мол, чья возьмет. Через два дня инженера забрали в КГБ, обвинив во вредительстве. Так сейчас такой статьи уже нет. Ну да. Вот поэтому его на Колыму и не отправили. Промурыжили немного, да и выпустили. Но работы лишился. Он, наверное, единственный человек в стране, в личном деле которого записано, что ему запрещено работать инженером по ТБ на любом производстве. В любом качестве можно, а на этой должности нет. Пошли нехорошие слухи. И остались мы без инженера по технике безопасности. Хотите верьте, хотите нет, но желающих не стало, даже по совместительству. И что, до сих пор? Вот уж нет. Тут мы этого гада обыграли. Жена директора посоветовала взять на это место женщину. Мол, против женщины Коновалов прыть поумерит. Она же и предложила кандидатку, дочь одного председателя колхоза по имени Лиля. Эта Лиля выучилась на архитектора. Но нигде ее не брали, потому что в работе она не бэ, ни мэ. Видно, диплом за поросят получила, а здесь ей самое место. Все вышло лучше, чем думали. Вначале он не знал, кто она такая, и это... соблазнил ее. А когда узнал, то было поздно. Лиля влюбилась и решила выйти за него замуж. Назойливо его преследует, а он старательно ее избегает, и о том, чтобы зайти в кабинет инженера по ТБ, даже и речи нет. Прочих кабинетов он тоже опасается. Девушка страдает, но зато всем передышка. Разве он не женат? Нет еще. Видно, какую-то особенную стерву выбирает. По себе. Хотел бы я посмотреть на ту, которая его зануздает. У Лили не выйдет. У нее для этого слишком мягкий характер. Да она стоит, среди конторских женщин. Ждут выступления этого демагога. Хазанов позавидует. Пётр Адамович указал на пухленькую брюнетку. Недалеко от выхода собралась группа конторских женщин во главе со смешливой Катей. Директор хотел было прогнать их с этого места, но они огрызнулись, и он махнул рукой. Было ясно, что они ждали выступления Коновалова, и ни на какие коврижки не променяли бы это зрелище. Собрание шло вяло, докладчики мямлили и пугливо оглядывались на Коновалова, смирно стоящего в сторонке. Наконец пришла его очередь. Коновалов встал на небольшое возвышение впереди членов делегации и хорошо поставленным голосом произнес «Дорогие товарищи, разрешите высказать свое мнение по поводу здесь предложенного. Возможно, оно не совпадет с мнением большинства, но зато от сердца». Главное, что я увидел в представленном проекте, это мощный идеологический посыл. С душевным трепетом я увидел, насколько высока нравственная планка нашего трестовского руководства. И не побоюсь этого слова «чистота», «чистота помыслов». Осознание этого дает мне право сказать всем, кто хочет укрыть матом инициативу руководства, «прикусите язык». Товарищи! Вы все видели большой плакат на входе «Вперед к победе коммунизма». Верьте, товарищи, в нем заложен глубокий смысл. И этот смысл наше трестовское начальство восприняло как руководство к действию. Если в стране коммунизм наступит в 80-м году, то у нас в Тресте он начнется гораздо раньше. Я рад, что работаю там, где началось это выдающееся движение. Товарищи! Идеи не рождаются просто так и где попало. Я уверен, что все члены прибывшей к нам делегации давно для себя все решили и только ждут удобного момента, чтобы прийти в партком и подать заявление с просьбой урезать им оклад наполовину. Вот, посмотрите на главного бухгалтера Аллу Федоровну Волкову. Прекрасная женщина, в груди которой бьется пламенное сердце коммуниста. Она прямо извелась в мечте об этом. «Сегодня в доверительной беседе призналась мне, что сама проявила инициативу для того, чтобы стать членом делегации. Ей, безусловно, хочется быть ближе к центру волнующих событий». Как бы в подтверждение слов о том, что она извелась, Алла Фёдоровна побледнела и начала оседать. Ей подставили крепкий ящик и дали воды. Оратор продолжал. «Обратите внимание, товарищи! Члены делегации крайне деликатные люди». В деле урезания себе зарплаты они не рвут пальму первенства, чтобы не было упреков в применении административного ресурса. Честь быть первыми они любезно предоставили нам. Сердечное спасибо за это. Я лично голосую за коммунизм. Поднимаю за него руки и вообще все, что способно у меня подниматься. Но со стороны конторских женщин послышался рыдающий звук. И согнувшуюся от хохота контролершу увели за большой станок. На делегацию было жалко смотреть. Судя по всему, они божились про себя, что отныне ни под каким видом, ни в какие делегации. А Коновалов серьезным видом шпарил, как пописанному «Наш трест практически находится в осаде. Он окружен несознательными, безидейными организациями и людьми». В магазинах за товар нагло требуют деньги, не дают на халяву пользоваться транспортом. И как это не прискорбно, даже в баню не пускают бесплатно. Из-за этого воплощение планов нашего руководства окажется делом непростым и материально трудным. Коммунистическое самосознание еще не у всех на должном уровне. Обратимся к экономическому аспекту. Здесь есть нюансы, упущенные из виду разработчиками. Главное — это сам характер производства. Всё было бы прекрасно, будь мы землекопы. В ответ на снижение расценок мы просто стали бы чаще махать лопатой и бегать бегом. Но мы работаем на станках, и это решающий фактор. Можно, конечно, пнуть станок ногой, можно даже огреть его арматуриной. Но тупая железяка, как давала 2,6 метра в минуту, так и будет давать. Не отреагирует она и на расценки, ни на снижение, ни на повышение. То есть расценки в нашем случае вообще никак, ни прямо, ни косвенно не связаны с производительностью труда. На нее влияют совсем иные факторы. Например, если вместо одного станка поставить два, или же заменить его на более производительный. Именно поэтому я считаю предложенную идею экономическим идиотизмом. Но, товарищи, что для нас приземленная и бездуховная экономика? Коммунисты всегда побеждали там, где, казалось бы, это и невозможно. Сила духа и стремление к идеалам выше, чем экономические предпосылки и здравый расчет. Я согласен с инициативой руководства Треста организовать подчин, но с условием. Я выдвигаю дополнительное предложение. Срежем расценки не на предлагаемые пять процентов, а на все 50 Чего тут мелочиться? Нам придется нелегко, но во имя светлого будущего стоит пострадать. Думаю, выдюжим. Не можем мы остаться в стороне, если наше уважаемое руководство срежет себе клады наполовину. Или я ошибаюсь в вас, товарищи из делегации. Может быть, вы готовы только... На сорок процентов. Хотелось бы услышать мнение товарища Крылова по этому вопросу. Люди собрались, всем интересно. Крылов вышел вперед. Бешеным взглядом обвел собрание, раскрыл красную папку и прочистил горло перед речью. Но что он хотел сказать, так и осталось неизвестным. После того, как он взглянул на содержимое папки, лицо его приняло озадаченное выражение. Быстро пролистав бумаги, он захлопнул папку, повернулся, подошёл к директору и что-то горячо начал ему говорить. Директор ответил ему, и Крылов припустил через выход в коридор. Из толпы кто-то крикнул «Да он смывается!» За оклад испугался. Взволнованный директор объявил десятиминутный перерыв. Отозвал Петра Адамовича, и они отправились вслед за Крыловым, но тот исчез. Механизм этого таинственного исчезновения не ясен мне до сих пор. Несмотря на предпринятые поиски, Крылова не обнаружили. Все повисло в неопределенности, и собрание на перерыве закончилось. Директор сообщил, что у Крылова пропала папка с документами, и по всей вероятности он ее ищет. Где и как, никому не известно Оставалось ждать. Опять расселись в приемной. Наступила тишина. Я вышел в коридор перекурить, а следом вышла Елена Павловна, которая, как городская интеллигентка, оказалась курящей. К нам подошел Петр Адамович и сообщил, что Крылов пока не объявился. Пользуясь моментом, я опять спросил о Филюгине. Время было, и он рассказал об этом случае. В прошлом году по нашему округу в депутаты Верховного Совета РСФСР баллотировалась местная жительница — Мастер пошивочного цеха швейной фабрики Татьяна Обухова. Вы знаете, как это бывает. Все заранее решено, а потом процедура скучная. Но все должно идти по распорядку. Удобнее всего провести собрание в Доме культуры. но ну, кто туда пойдет добровольно? Вот они и стали ездить по предприятиям. Там народ не надо специально собирать. Вначале на этой фабрике собрание провели, а потом к нам завернули. По местным меркам рабочий коллектив у нас не маленький Все чин Стол, президиум и толпа рабочих. За столом кандидатка и другие важные лица, организаторы, а среди них Филюгин, как представитель обкома. Он тогда еще в инструкторах ходил. И вся эта говорильня была затеяна ради отчета. Такой-то коллектив горячо поддержал выдвижение и все такое. Люди это понимали и досадовали, мол, швейники ее выдвинули, вот пусть с ней целуются, а мы причем, дома дел полно. Это настроение понимал и ведущий. После того, как доверенное лицо пробубнило биографию кандидатки, ведущий спросил «Ну что, товарищи, будем обсуждать или сразу резолюцию? Может, вопросы есть?» Тут наш энтузиаст поднял руку и крикнул «У меня есть!». Протолкался к столу сквозь недовольный ропот и говорит «Моя фамилия Коновалов». И у меня вопрос к товарищу Филюгину «У вас большой партийный стаж?». Филюгин от неожиданности вытаращил глаза, но быстро ответил «Порядочный, 15 лет, если вам это так важно». «Очень важно. В таком случае вы не подскажете то место в бесценном наследии великого Ленина, где анализируется роль железных дорог в общем промышленном развитии». «При здесь это? Простите, товарищ, но ваш вопрос не к месту». «Вот как! Труды Ленина ни при чем!» «А я считаю, что мысли великого вождя всегда к месту. Любые. У вас другое мнение, коммунист Филюгин?» Коновалов прищурил глаза, нагнулся к Филюгину и почти прошептал, «А может, вы ревизионист?» Филюгин напрягся. Тема была скользкой, и он решил не перечить. «Я изучал труды Ленина». «Интересующие вас материалы есть в двенадцатом томе полного собрания сочинений». Коновалов восторженно взмахнул руками. «Потрясающе!» Разговор становился нелепым. Ведущий, представитель райкома Иванков, стушевался, и Филюгин сам попытался вернуть собрание в процедурное русло. «Товарищ э -э Коновалов, если у вас есть что сказать по существу, то давайте конкретнее о том, ради чего мы тут собрались». «У вас есть мнение о кандидате?» «Конечно, о ней и речь». «Кандидатку я помню со школы, училась она плохо, во втором классе два года сидела, с общественной работой не справлялась, ни ума, ни фантазии. Что об этом говорить, если даже в комсомол она умудрилась попасть только со второго захода?» «Вот товарищ Иванков может подтвердить». Кандидатка побледнела, а Иванков, хорошо знавший Коновалова, что-то злобно пробормотал, и начал перемещаться к выходу. Народ сильно оживился, и люди с большим интересом стали ждать продолжения. Теперь их, пожалуй, было и не разогнать. Филюгин начал стучать ладонью по столу, а затем громко сказал «Стоп, стоп, стоп, стоп!». Коновалов сразу подключился. «Совершенно с вами согласен, стоп! Вы очень точно выразились!» «Товарищи, вы слышали, что сам товарищ Филюгин сказал стоп и правильно?» «Зачем нам дура в Верховном Совете, у которой вдобавок муж пропоится? Скажем ей стоп!» Кандидатка завизжала. «Я с ним развелась! Не ври! Я вчера его видел, когда он выходил из вашего двора с двумя курочками под мышками. На самогон пошел менять. На пару, небось, квасите!» Народ развеселился, а Таня Обухова разрыдалась, обозвала Коновалова козлом пожарным и быстро удалилась. Филюгин понял, что под маской жизнерадостного идиота опытный демагог, который нагло им манипулирует, но что-то предпринять просто не успевал. А Коновалов, как ни в чем не бывало, продолжал. «Товарищи! Вы видите перед собой товарища Филюгина, человека с большой буквы и на редкость образованного коммуниста. Я впервые в жизни вижу человека, прочитавшего 12 томов сочинений великого Ленина. Вот таким людям!» «Нужно заседать в Верховном Совете. И я вношу предложение просить согласия товарища Филюгина на его выдвижение в кандидаты от нашего трудового коллектива взамен выбывшей Обуховой. Попросим, товарищи, аплодисменты!» Раздались дружные аплодисменты. Филюгин понял, что он крепко влип. «Ситуация сложилась нелепая и опасная». Ведь по всему выходило, что это он скомпрометировал кандидатку и решил занять ее место. Кто поверит, что все это провернул хитрый местный работяга? И главное, зачем? Нужно было срочно принимать меры к спасению. Филюгин вскочил из-за стола, подошел к Коновалову и зло в полголоса заговорил «Ты с ума сошел, какое выдвижение!». Все соответствует принципам советской демократии. В речи товарища Суслова на февральском пленуме подчеркивается инициатива трудовых коллективов при выдвижении кандидатов в депутаты. Что здесь не так? Неужели вы не читаете Суслова? Какой ужас! Коновалов, ты лезешь в дела, в которых не разбираешься. У Суслова общие положения, а в конкретности это сложный процедурный механизм. Территории, решения, назначения, согласования и все прочее. У меня должность, наконец! «Так бы сразу и сказали, что должность не позволяет. Тогда сделаем по-другому». И Коновалов обратился к собравшимся. «Товарищи! К сожалению, товарищ Филюгин не может баллотироваться из-за своей должности. Поэтому я вношу другое предложение — принять товарища Филюгина в нашу бригаду почетным членом. Но тут имеется небольшое препятствие». «Насколько мне известно, в почётные члены трудовых коллективов и воинских частей всякие великие люди зачисляются после смерти. А товарищ Филюгин ещё живой!» Из толпы донёсся голос. «Так в чём дело? Долго грохнуть!» «Это шутка, товарищ Филюгин!» «Надеюсь, товарищ Коновалов...» У Филюгина закружилась голова, и ему стало казаться, что это сон, в котором голос Коновалова продолжал нести ахинею. Поэтому я предлагаю зачислить товарища Филюгина кандидатом в почетные члены бригады. Все в порядке, товарищ Филюгин. Можете не переживать. Место вам забронировано надежно. Как только поступите в покойники, так сразу автоматически и в почетные члены. Все согласны? Тогда аплодисменты. И под восторженный шум Коновалов смешался с толпой рабочих. Члены президиума гуськом тянулись к выходу. Последним шел директор, который и закрыл собрание, молча махнув рукой. Филюгин был чернее тучи. Провал грозил ему многим. Однако же он как-то выкрутился и со временем даже пошел на повышение. Но, сами понимаете, в станицу больше ни ногой. Выслушав этот рассказ, Елена Павловна сокрушенно сказала, «Ну и работника вы себе нажили». «Тяжело ведь с таким, пётр Адамович». «Не то слово». Сейчас-то уже притерлись, а если честно, то от него и пользы немалая. От таких закидонов? От них тоже. После той воронежской делегации по соревнованию мы живем спокойно. От дурной славы тоже есть прок. Всякие пропагандисты, лекторы и комиссии просто боятся сюда приезжать. Ваше появление нас сильно удивило. Отвыкли. Подошедший к нам худой мужчина в очках сказал. Кажется, я слышал про этот скандал. «Так это у вас?» «У нас. Где же еще?» «А что было-то?» Если коротко, то этот режиссер устроил так, что руководительница делегации попала в милицию по обвинению в краже. Откуда ей было знать, что все это подстроено? Ей специально показали красивые замочки и петельки, а когда она восхитилась, то рабочий, которого потом не нашли, подарил ей несколько образцов и положил их в сумочку». Коновалов посулил вахтеру почетную грамоту за подвиг, и в нужный момент тот вызвал наряд, который прихватил даму с поличным. После этого выступил сам Коновалов, показал милиционерам газету полугодовой давности со статьей областного прокурора о Несунах и предупредил, что если они ее отпустят, то он натравит на них прокуратуру. Добрые люди нашептали членам делегации о лютости нашей милиции, и те от греха подальше разбежались кто куда. Дама рыдала и даже слегка расцарапала лицо Коновалову, но это ей не помогло. Вместе с водителем автобуса, у которого странным образом исчез путевой лист, они провели в кутузке почти сутки. Приехал важный представитель, и недоразумение было улажено. Казалось бы, чепуха, но в должности даму понизили. и желающих вступить с нами в соцсоревнования, поубавилось. «Не любит соревноваться?» «Не любит, мягко сказано. Саму идею соцсоревнования он называет имитацией деятельности, а вручение переходящих знамён и почётных грамот считает насмешкой над рабочими и самим здравым смыслом. Честно говоря, я кое в чём с ним согласен». «Он и с лекторами так же? «Ну что вы, нет, конечно». Он в этих делах не повторяется. С пропагандистами он работает тонко, можно сказать, на их же идеологическом поле. Лекторы — это особая тема. Люди, они безвредные, и расходов на них никаких, но Коновалов за что-то их не взлюбил и стал для них форменной идеологической моровой язвой. Первый раз о таком слышу. Расскажите. Слухи были, что он и раньше такими делами занимался, но то слухи. А три случая я знаю доподлинно. Первый случай был года четыре назад. Как-то раз Коновалов пошел в районный клуб на бесплатный концерт. А там, как у нас водится, чтобы жизнь малиной не казалась, перед концертом объявили лекцию на антирелигиозную тему. Он, наверное, был единственным в зале, кто отнесся к лекции серьезно. Выслушал и, не задерживаясь на концерт, отправился искать лектора, якобы для прояснения некоторых вопросов. Лектору это очень польстило, и он согласился на беседу. О чем они говорили, а говорили они долго, неизвестно. И что Коновалов наплел этому лектору, тоже неизвестно. Только после беседы лектор уволился с работы, вышел из партии и подался в священники. А ведь сам-то Коновалов неверующий. Другую историю мне рассказал мой приятель Попцов, начальник Ремстрой участка. Эту историю некоторые люди воспринимают как анекдот. Впрочем, как и первую историю. Елена Павловна добавила, «Наш приезд сюда тоже рискует попасть в этот список». Начальник цеха хмыкнул и продолжил. В ту пору Коновалов работал там плотником. Между прочим, Попцову он вылечил язву желудка. Так он и лечить умеет? В данном случае сумел. Лекарством стало его увольнение. Когда он оттуда уволился... то язва у попцов изурбцевалась сама собой. Этот участок является местным филиалом более крупной организации с конторой в Зернограде. Лектор из Агитпропа по фамилии Лопата в Зеленограде прочитал лекцию о международном положении и для полного охвата завернул сюда. В просторном помещении столярки расставили скамейки, поставили стол и расселись. Рабочих на участке не густо. Набралось от силы человек 20. включая троих заказчиков, которым всё равно нужно было ожидать. Вы помните ту шумиху вокруг Анжелы Дэвис? И лектор, понатаревший на этой теме, основную часть своей речи посвятил ей. Выступление шло гладко, и когда по окончании лекции оратор предложил задавать вопросы, люди облегчённо зашевелились и полезли в карманы за сигаретами. Но они рано обрадовались, потому что Коновалов поднял руку и заговорил с лектором. «Товарищ Лопота!» Моя фамилия произносится с ударением на первом слоге. Простите. Товарищ Лопота, вы сделали такой хороший обзор, что вопросов не возникает. Но есть один момент, не затронутый вами, и в связи с этим у меня имеется предложение. Какое? Относительно детей. К каких детей? Обыкновенных детей Анжелы Дэвис. Елена Павловна удивленно спросила. А у нее есть дети? Вот-вот. И лектор этому удивился. Наша пропаганда бьет по высоким идеологическим целям. Призывы, лозунги. о таких бытовых мелочах, как родители, муж, дети и за что конкретно ее судили, неизвестно никому. Даже низовому звену лекторов. Лопота и говорит. Простите, но в материалах ничего о них нет. Но это же не значит, что они не существуют. Маленькие еще... «В борьбу с империализмом не вступили, вот о них и не пишут». Лектор утратил уверенность. «Да, как-то...» Но Коновалов усилил натиск. «Вы же знаете, что негры размножаются, как кролики. И почему анджела Дэвис должна быть в стороне от этого процесса? Это я в хорошем смысле». «Пусть плодятся на страх расистам и сегрегаторам. Женщины везде одинаковы. Поищите у нас бабу 44-го года рождения без детей». «Разве колечко попадётся какая-нибудь? А вы посмотрите на фотографию Анжелы. Баба в самом соку! Прямо конфетка чёрная, одна прическа чего стоит. На коллегу никак не тянет». «И что вы предлагаете?» «Ясно что. Анжела вся в борьбе, по тюрьмам да по ссылкам, а детишки, небось, голодные сидят, банана лишнего не видят. Подписать протест любой ду... В общем, любой может, ничего не стоит». А я предлагаю помочь детям конкретно, то есть материально. Скинемся по рублю, или кто сколько сможет, и отошлем. Да, сумма выйдет небольшая, но ведь от чистого сердца. Вы только представьте, как обрадуется Анжела, узнав, что ее дети получили поддержку. После этого она с новой силой станет костью в горле империализма. И ведь как околдовал всех. Народ у нас сердобольный, начали деньги сдавать, кто рубль, кто сколько, а попцов, как начальник, положил 3 рубля. Набралось 30 рублей. Приемщица Люся отпечатала список в двух экземплярах, один оставили себе. Все расписались, список и деньги уложили в конверт и передали Лопоте. Он был и взбрыкнул, «Товарищи, я только лектор, я доложу, и вам пришлют человека по таким делам». Но Коновалов его урезонил, «Товарищ Лопота, вы коммунист?» «Да». «Не по-коммунистически благородные порывы обюрокрачивать. Некрасиво это». «Да я, собственно... Народ у нас хороший, но не шибко грамотный. Мы ведь больше лопатой и топором, а вы, как бывалый пропагандист, должны разбираться в таких делах. В крайнем случае, товарищи из отдела пропаганды вам помогут и перевод оформить, и сопроводительное письмо составить». Мол, коллектив такой-то, движимый тем-то, в поддержку того-то. Ну, вы знаете как. Куда? Где они живут? Точный адрес знать не обязательно. Отправляйте прямо на штаб-квартиру американских коммунистов. Товарищу Гэсу Холлу. А товарищи на месте разберутся и передадут, кому следует. Подумайте вот о чем. Ведь это дело не столько денежное, как политическое. Вашу инициативу... Мою? А чью же еще? Приехали, народ воодушевили, а сами в кусты — нехорошо. Так вот, когда вашу инициативу заметят, то вас заговорят на самом верху. И чем черт не шутит, вы смените место работы. И Коновалов сучил конверт с деньгами и подписями затурканному лектору. Тот оказался в неловком положении. Как это часто бывает, отказать сразу аргументов не нашлось, они пришли в голову потом, но момент был упущен. Лопота решил посоветоваться со своим знакомым из отдела пропаганды. Знакомому идея неожиданно понравилась. Он знал адрес американских коммунистов и технически помог переслать эти деньги и сопроводительное письмо. Лопоте оставалось ждать. В общей массе корреспонденции этот перевод проскочил. И когда пришло уведомление об этом, Лопота решил, что ухватил фортуну за хвост. Читая лекции на одном из предприятий Батайска, он рассказал о поступке камчатских строительных рабочих. Народ откликнулся, и лопоти передали 280 рублей, собранных для детей Анжелы Дэвис. Но отослать их он не успел. Американские товарищи переводу и письму сильно удивились, но быстро поняли, что к чему. Деньги ерундовые, но потратить или выбросить их было нельзя, потому что целевые и подотчетные. Они их отослали в советское посольство с пояснением, что Анжела Дэвис девушка, детей у нее нет и никогда не было, а советских товарищей ввели в заблуждение. Из посольства все ушло в Москву, оттуда покатилась волна вниз и ударила несчастного Лопоту. Подключилась даже КГБ, но когда они разобрались, то не знали смеяться им или плакать. У Лопоты конфисковали 280 рублей, а для острастки назвали его деятельность мошенничеством. за что впаяли год принуд работ и выгнали с должности. Тут Коновалов угадал, сейчас он за вхозом в каком-то ПТУ. Вот вам и сельский плотник, спровоцировал скандальчик практически на международном уровне, а сам в сторонке. Я уверен, что этот прохиндей с самого начала знал, что анджела Дэвис бездетна. Я спросил, а с деньгами этими как? Волынка с ними тянулась месяца два. По каким-то причинам раздать их обратно было затруднительно. Попцов поступил мудро. Он написал заявление о передаче этих денег в фонд мира, и все утряслось. Ну а третий случай был у меня на глазах. Тут он подстрелил утку, которая не успела даже взлететь. Иногда собрания проводились в столовой. Она у нас просторная. Обеденный перерыв издавна распланирован. Полчаса на еду, полчаса на домино. Дело было в прошлом году. В тот день едва люди расселись за столами, как зашел старший мастер по совместительству парторг и объявил, чтобы после еды не расходились, мол, будет лекция. Сражение в домино накрылось, и люди приуныли. А Коновалов и говорит, «Мужики, поручаете мне задать лектору вопрос?» «А сам по себе не можешь, что ли?» «Могу, но толку от этого может и не быть». А вот если по вашему поручению, то появится хороший шанс успеть забить козла. Тогда давай, поручаем. Пообедали, сдвинули столы и расселись. В конце зала поставили столик для выступающего. Порторг объявил «Товарищи, сейчас мы послушаем лектора общества знания, товарища Свинарева». К столику прошел лектор, пожилой мужчина с желтоватым лицом. Парторг сел у выхода, но, заметив, что нет конторских женщин, встал и отправился их приглашать. Лектор сел за столик и сказал, «Товарищи, сегодня речь пойдет о...» О чем он хотел поговорить, так и не узнали. Потому что Коновалов встал и перебил его, «Товарищ Свинарёв, разрешите вопрос?» «Вопросы после лекции. Я не от себя, а по поручению коллектива. Верно, товарищи?» Мужики не стройно поддакнули. «Против коллектива не попрёшь», и лектор сказал. «Давайте. У нас в бригаде разногласия относительно Зюдыкума. Хотелось бы насчёт его услышать ваше авторитетное мнение». «Простите, но инструменты не по моей части». «Не надо путать его с Зиньзубелем. Зюдыкум именно по вашей части, товарищ Свинарёв». В тридцатом томе полного собрания сочинений нашего великого вождя, товарища Владимира Ильича Ленина, 73-го года издания, «Зюдекум» упоминается неоднократно. Более того, Владимир Ильич часто употребляет это имя в нарицательном смысле. Лектору вашего уровня стыдно не знать таких элементарных вещей. Но вы передергиваете, какое отношение это имеет самое прямое! — Вы уверены, что, не зная трудов Ленина, сумеете политически правильно раскрыть тему вашего доклада? — Я не уверен. — Да это же... это же... Лектор разволновался, и сквозь многолетнюю желтизну лица проступил слабый румянец. Коновалов сделал успокаивающий жест рукой и сказал, — Да вы не волнуйтесь, товарищ Свинарев, я напишу в отдел пропаганды, чтобы нам прислали образованного лектора, и все будет в порядке. После этого Коновалов развернулся и пошел к выходу, говоря на ходу. «Все видели? Зачем нам слушать недоучку? Пошли отсюда, мужики!» Доминошники потянулись за ним. И хотя большая часть народа осталась на месте, а лекции речь уже не шла. Лектор в ярости засовывал бумаги в портфель и визжал. «Это неслыханно! Это провокация! Это даром тебе не пройдет!» Выходя из столовой, люди столкнулись с Парторгом, который конвоировал трех женщин. Один из рабочих сказал ему, что лекция закончилась. Почуяв неладное, Парторг кинулся в столовую, но лектор не захотел с ним разговаривать и совсем неинтеллигентно послал его на три буквы, после чего скорым шагом удалился. Мужики уже играли в домино, когда пришел Парторг и набросился на Коновалова. «Ты что творишь?» «Я бы этот вопрос переадресовал вам, товарищ Порторг. Вот интересно, где вы откопали этого неграмотного лектора? И случайно ли? Может, это по заданию? Неплохо было бы разобраться. Вдруг это идеологическая диверсия, а?» Порторг плюнул, выругался и ушел. Один из рабочих спросил. «Родион, а вправду, чего ты взъелся на этого лектора? Ты же его видел в первый раз». А чтоб служба медом не казалась. Ездят, статьи газетные пересказывают, а получают побольше твоего, дармоеды. С ним все согласились. Вскоре последовал вызов к директору. Директор Чернов был в гневе. «Опять ты хулиганишь!» «Товарищ директор, вы считаете обращение к письменному наследию Владимира Ильича Ленина хулиганством?» Директор смотрел на Коновалова с ненавистью. «А ведь молодой ещё! Где ты курсы демагогии проходил? Вот ты умничаешь, а стружку-то будут снимать с меня!» Уже звонок был из райкома. «Товарищ директор, это несправедливо. Я кашу заварил, мне отвечать. Я готов». «Вызывают-то меня! Всё равно возьмите меня с собой. Я там внизу буду наготове. Начнут наседать, а вы на меня всё и валите». «Мне ведь в любом случае ничего не будет». «Почему? А что они могут со мной сделать? Меня им нечем запугивать. Из партии меня не исключишь, из должности не выгонишь. а Отнимать у работяги лопату смысла нет. Это только изверги-капиталисты практикуют, а у нас система не та». «Хорошо устроился, иной раз даже завидно. Не жалуюсь». Директор подумал и в самом деле взял с собой Коновалова. Прибыв в райком, он отправился на ковер, а Коновалов остался внизу ожидать. Первый секретарь райкома Сергей Сергеевич Руднев был человеком демократичным, то есть способным прислушиваться к другим. Он сидел за большим столом, а по кабинету прохаживался инструктор райкома Иванков. Когда директор зашел и поздоровался, с ним поздоровались в ответ, а потом Руднев спросил «Товарищ Чернов, что у вас там творится?» Сергей Сергеевич, у нас в коллективе есть один конфликтный товарищ по имени Коновалов. Он любитель таких скандалов, а управы на него у нас нет. Вот и сегодня тоже он. Так избавьтесь от него. Трудно уволить, что ли? Мы бы с удовольствием. Так ведь не за что. Коновалов самый дисциплинированный и профессионально грамотный рабочий. Кроме того, он бригадир одной из лучших в тресте бригад, где нет пьяниц и прогульщиков. Странная характеристика. Какая-то противоречивая. Тут заговорил Иванков. «Сергей Сергеевич, я этого типа давно знаю и попробую объяснить, в чем дело. В армии иногда применяется гнусная форма издевательства над молодыми солдатами, пытка буквальным исполнением устава. Так человека до самоубийства можно довести, а придраться не к чему. Этот метод Коновалов использует в повседневной жизни и даже не со зла». Он просто таким уродился, эрудированный, без чувства юмора солдафон. От его формализма окружающие волком воют, а пожаловаться на него невозможно. Товарищ Чернов, на чем он поймал этого лектора? Он обвинил его в незнании тридцатого тома сочинений Ленина. Вот он типичный пример. Это даже и не издевательство, а настоящий идеологический садизм. Лектор кинулся жаловаться с горяча, Остынет и притихнет, иначе рискует тем, что его заставит выучить этот том наизусть. Чернов, получив неожиданную поддержку, взбодрился и сказал, «Да я Коновалова с собой захватил, он внизу ждет. Отвечать за поступок, позвать?» Иванков даже подпрыгнул, «А вот этого лучше не делать». Руднев спросил, «Почему?» «Его уже не переделать, а разговаривать с ним бывает просто опасно». «Это ты так шутишь, Борис Евсеевич». Да уж какие там шутки. Опыт. Побеседовать с ним можно, но лучше не рисковать, потому что один сатана знает, чем закончится разговор с этим выродком. Когда я еще работал в комсомоле, у меня там была помощница по учету, миленькая такая девушка. Коновалов тогда еще в школе учился. И видел-то он ее в первый раз и поговорил с ней не больше минуты. А девушке после этого разговора пришлось покинуть район навсегда. После разговора она его избила, но это ей уже не помогло. В тот день мне давали хороший совет насчет Коновалова. — Какой? — Пристрелить. — Впечатляет. — Но ведь мы не кисейные барышни. — Так и он уже не мальчик. И Филюгина слабаком уж никак не назовешь. — Так это Коновалов был? — Он самый. Руднев нахмурился и подвел итог. — Что ж... «Тогда пожелаем товарищу Чернову терпения и удачи. Может, этот тип где-нибудь сам себе шею свернет». Иванков добавил, «Я бы всем руководителям, у которых работает этот бык начитанный, выписывал молоко за вредность и дополнительный отпуск предоставлял». На то мы расстались. Когда на казенном москвиче отправились назад, Коновалов спросил, «Уладилось, товарищ директор?» «Уладилось». «Твоего присутствия не понадобилось, хватило твоей репутации». Помолчав, он добавил, «И всё равно ты гад, товарищ директор. Да вы не переживайте. Этот старый дурак будет жаловаться в нашу же пользу». «Какую?» «Разнесёт всем, и к нам больше никто не будет ездить, забояться». «Так ты ради этого всё и затеял, чтобы тебе в домино не мешали играть». «Нет, это побочный результат, но тоже неплохой». Уже потом как-то раз я его из любопытства спрашиваю. «Вот скажи, Родион, с кем в бригаде у тебя разногласия по этому зюдыкуму «С очень многими». «Вот, смотрите, Пётр Адамович». Мимо идёт рабочий. Родион подзывает его и спрашивает. «Петров, какое у тебя мнение по зюдыкуму? «У меня есть мнение по тебе». «Неважное мнение. Высказать?» «Свободен, комрад!» И на чистом глазу мне говорит. И вот так через одного. «Зюдыкум, шовинист!» А они считают шовинистом меня. Какое уж тут согласие!» Теперь вы понимаете, товарищи, на какого попали интригана. Со стороны раздевалок послышались крики, и Петр Адамович отправился в ту сторону, а мы зашли в приемную. Затем пришел Коновалов, оглядел всех, Покачал головой и объяснил причину криков. «Представляете, у Злобина среди дня свистнули ватник. Пришел сигарет в кармане взять, а ватника нет. тютю -тю, значит. Шумит теперь. Да и то, раньше такого не было, пока посторонние не появились. Нет-нет, товарищи, у меня и мыслей не было относительно товарища Крылова. Ну зачем ему старый дырявый ватник? Был бы новый, еще куда ни шло. А, кстати, вы его хорошо знаете?» Может, он этого, любитель налево, пока в командировке? Обычное дело. Зам управляющего вскинулся. «Да ты что, Коновалов, в своем уме? Как можно?» «А что? Да запросто. Вот вы тут переживаете». А он в это время у красивой марухи засел, бухает и радуется, что жинка далеко. Из кабинета выглянул директор и заорал. «Заткнись, Коновалов, со своими идиотскими предположениями! Иди займись делом!» тут и без тебя тошно. Понял, ухожу. Коновалов попятился и, взглянув на меня, тихо попросил выйти на два слова. Я вышел за ним в коридор, и он сказал «Дело вот в чём». Как имя отчество Ласкирёва? Аким Яковлевич? Так это же Акишка! Высоко взлетел, но это и к лучшему. Не удивляйтесь, Костин, мы с Акимом старые знакомые. Вот по знакомству он и закроет эту бодягу, Иначе волокита растянется на месяц-полтора. — В смысле? Разве вы не поняли? Наш директор за три секунды в этом разобрался. Только он боится перечить Крылову. — На самом деле, моя подпись на вашем документе ровно ничего не значит. Мне не жалко, могу и подписать, только через месяц ваш почин все равно сдохнет, потому что он юридический уродец. — Как это? Почему? — Да очень просто. Вот смотрите. Приходит к главному бухгалтеру-бригадир с заявлением от бригады, в котором сказано, что людям не нравится получать по рублю за единицу продукции и требуют платить по 2 рубля. Это им нравится больше. Догадывайтесь куда бухгалтер их пошлет? И по одной причине такого рода заявления, как основания для выплат, не предусмотрены к то есть они незаконны. Ваш почин – родной брат-близнец этого заявления. После первой же получки по срезанным расценкам в прокуратуру поступит несколько десятков заявлений о начислении зарплаты по непредусмотренным кзотом бумажкам. И все. Прокурор просто вынужден будет раздать всем сестрам по серьгам. Всем, кто подписывал платежные документы. Кто-то отделается выговором, а кого-то и с работы попрут. Крылову ничего не будет, ведь финансовых документов он не подписывает. Скорее всего, его похвалят с занесением. «И вы уверены в Ласкирёве?» «Конечно уверен. Я ведь его знаю. Аким — человек здравомыслящий, и если он иногда делает нечто дурацкое, вроде участия в этой бредятине, то это не значит, что он дурак. Просто он руководствуется неким скрытым здравым смыслом. Я думаю, что вам достаточно назвать меня, и он сноровисто всё уладит». а чтобы не было сомнений, я ему записку напишу, не откажетесь передать. Я согласился. Он вырвал из блокнота листочек, что-то на нем написал, сложил вдвое и отдал его мне со словами «Можете прочитать, секрета нет, Аким меня хорошо знает, он только глянет и сразу поймет, что ему нужно делать». Мы попрощались. Он ушел, и я больше его никогда не встречал. В записке было всего четыре слова «Аким» Сворачивай маневр, закопаю. Чуть ниже имя и подпись. Между тем неприятности продолжались. Ожидание затянулось, и в конце концов было решено возвращаться домой, а после прояснения обстановки уже действовать дальше. Подходя к трестовскому автобусу, новенькому пазику, все услышали яростную ругань шофера. Он качал насосом спущенное колесо, а в промежутках материл все и всех. Колеса были спущены все. Неизвестный хулиган выкрутил все золотники. Когда зам попытался успокоить водителя, тот рассверепел еще больше и заорал «В гробу я видел эту работу! Этот автобус и вас вместе с ним! Уйду! Уйду на самосвал! Там такой пакости не бывает, а заработок лучше! По справедливости, это вы все должны мыть автобус!» Сидели бы в своей конторе, бумаги писали, делом занимались, а то разъезжают, паразиты. Людям гадости устраивают. Вот они и мстят. Но почему мне? Почему автобусу? Ему две недели всего. А теперь хоть списывай, ездить невозможно. Да в чем дело? Вместо ответа водитель подтащил замок дверцы и открыл ее. Из автобуса шибанула густой волной запаха человеческих фекалий. которыми был щедро залит салон и место водителя. Вопросов больше не было. Последующее разбирательство и скандал с директором ничего не дали. Приехавшая милиция смогла установить лишь то, что в районе событий крутились двое подозрительного вида подростков. Заявление в милиции приняли неохотно и откровенно сказали, что перспектив в поимке злодеев почти никаких. Комбинатовский автобус оказался на ремонте, и всем пришлось топать на автовокзал. Уходили в молчании злые и голодные, зато полные впечатлений. Когда на следующий день я зашёл в кабинет, Ласкирёв был в своём обычном, бодро-ироничном настроении. Ну, как поездка? Всё прошло на уровне? Оформили начинание? Нет, не оформили, Аким Яковлевич. А почему? Что помешало? Собрание было? Собрание было, толку от него не было. Там бригадир попался нестандартный. Начальство не боится, скорее наоборот. Бывают такие ребята, редко, но встречаются. Заортачился. Вот так прямо и не скажешь, что уперся. Он предложил урезать расценки не на 5 а на 50 процентов. Ничего себе! Только в ответ потребовал, чтобы и члены делегации урезали себе оклады наполовину. «Ух ты! Вот это поворот! А что Крылов?» «Ничего. Он пропал». «Как это пропал? В каком смысле?» «В самом прямом. На собрании был, а потом неизвестно, куда делся. Даже речь не сказал, хотя собирался. Этот оригинальный бригадир предположил, что Крылов отправился по бабам». «Тут он хватил! Крылов и шлюхи! Это экзотика!» Кстати, Аким Яковлевич, этот бригадир оказался вашим знакомым. Привет передал и записку. Сказал, что вы учтёте его мнение относительно этого почина. И кто он такой? Я назвал. Эх, Вера Максимовна, давно было. Запамятовал я его отчество. Вера Максимовна машинально подсказала. Родион Алексеевич. Да, точно. Олег Михайлович обрадовался, а потом резко замолчал. Через паузу он медленно повернул голову и хрипло спросил. — Вы что, Вера Максимовна, знаете Коновалова? — Ну, это сильно сказано, скорее, случайное знакомство. Его вон даже наш водитель Миша видел. — Водитель? — Если помните, в сентябре нашу «Волгу» буксировали из Ленинградской. — Помню. — Так это Коновалов и тащил нас на кукане, а потом подбросил меня до города. «Ну и ну! Действительно, мир тесен. Оказывается, вы, Вера Максимовна, способны удивлять. Не ожидал. Надо будет к вам присмотреться. А где он сейчас обитает?» «Все там же, в Камчатской. Может, еще встретимся. А что там было дальше?» «Дальше? Дальше произошло нечто странное. Никогда больше я не видел такой реакции». Слова Коновалов Родион Алексеевич произвели на Ласкирёва действие взорвавшейся бомбы. Глаза его остекленели, а румянец сошёл с пухленьких щёчек. Он вскочил и, схватив меня за грудки, заорал «Откуда тебе известно это имя? Кто тебе его сказал?» Вопросы были нелепы. «Да вы что, Аким Яковлевич! Так начальство представило бригадира, так его все и звали. Он мне сказал, что вы с ним старые знакомые, и передал записку». Ласкирёв отпустил меня, сел и промокнул выступивший на лбу пот, затем молча протянул руку, и я вложил в неё бумажку. Он развернул, прочитал и отбросил записку, как будто она была раскалённой, посмотрел на меня безумными глазами и забормотал. Он вернулся. «Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!» И вдруг начал часто креститься, что-то тихо приговаривая, возможно, молитву. Я никогда не видел, чтобы человек так быстро менялся внешне. Он сразу как-то осунулся, и вокруг глаз выступила синева, руки тряслись. Я решил, что он сошел с ума и тоже испугался. «Аким Яковлевич, может, вам вызвать скорую? Я сейчас!» И попытался выскользнуть из кабинета, но он меня остановил, показал на секретер и приказал налить. Открыв дверцу, я увидел бутылку коньяка и обычный граненый стакан. Налил грамм сто — и подал Ласкирёву. Он выпил и попросил ещё, я повторил. Через некоторое время он немного пришёл в себя, встал, запер дверь ключом и приказал рассказывать всё и подробно. Слушал он очень внимательно, но, судя по репликам, видел в повествовании несколько иной смысл. Когда зашла речь о милиции, Ласкирёв хмыкнул «Ещё бы!». А эпизод с предполагаемой сдачей Крылова в контору Заставил повторить два раза. Он очень серьезно выслушал про версию Коновалова о предполагаемой краже ватника Крыловым. «Я не выдержал. Это же ни в какие ворота, Аким Яковлевич. Я понимаю, он парень с юмором, но ведь есть пределы». Ласкирев сожалеюще посмотрел на меня. «Да, Костин. Кто первый раз видит Коновалова, обычно тоже так думает. Только я его лучше знаю». Нет у него чувства юмора. «Обозвал Крылова чмом брюхатым, говоришь?» «То-то и оно. Вот это как раз серьезно. Крылов по незнанию не просто разбудил спящую собаку. Он завел бульдозер, который равнодушно проедет по его костям. А если мы не уйдем с дороги, то и по нашим. Записка эта — любезное предупреждение. И у меня нет никакого желания стоять у него на пути». Поэтому, как сказал Коновалов, будем закрывать эту бодягу, раз ему так хочется. А, кстати, с лицом у него как? В смысле? Не изуродовано? Шрамы там или ещё что? Да нет, я сильно не приглядывался, но заметных дефектов не имеется. Вот как. Впрочем, у него всегда всё не как у людей. Скажет иной раз такое, что вроде не в одни ворота, а оно потом оказывается правдой». Я уже не удивлюсь, если Крылов и в самом деле слямзил ватник и рванул по бабам. — Аким Яковлевич, а чего вы так испугались? Я в Коновалове ничего жуткого не заметил. — Эх, Костин, он и сам по себе не подарок, а тут еще это. — Да любой на моем месте... — Ты покойников боишься? — Нет. — Чего их бояться? — А оживших покойников? — Не знаю. Не встречал? Встречал, Костин, встречал, и не далее, как вчера. Ты просто не знаешь, что около восьми лет назад Коновалова похоронили. Для меня он давно покойник, а ты его воскресил. Внезапно. Наверное, тогда какая-то ошибка случилась. Живой он? Возможно, и такое. Только у меня фантазии не хватает. Как можно организовать такую ошибку? Ведь я его видел в гробу. Народу на похоронах было много, в том числе и его родственники. Они тоже ошиблись? Ну, хорошо, что так все сложилось, что ты его встретил и меня подготовил. А если бы я его где-нибудь случайно встретил, неподготовленный? Ведь в штаны можно наложить, или что хуже. Ты бы не испугался?» Ласкирев схватил трубку и начал звонить. Выслушал и задумчиво произнес. Крылова нет на работе. И что подозрительно, управляющего тоже. Значит, все. Что все? Крылова можно списывать со счетов. Где-то он здорово влип. Если сам начальник кинулся его выручать, а он тяжел на подъем. Да почему вы так решили? Но он меня не слушал. Коновалов применил новую тактику. Раньше-то он больше в зубы давал. Ловко. Дантист позавидует. С одного удара четыре штуки. Сам видел. Да кто он такой, этот Коновалов? Это мне самому хотелось бы знать. Особенно теперь. Он ведь не всегда работал на селе. Один сатана знает, что ему нужно на этом задрипанном комбинате. Раньше он в городе обретался. Вроде бы простой заводской рабочий, а в такие дома был вхож, куда нас и на порог бы не пустили. Всего про него я тебе рассказывать не буду, а то и в самом деле решишь, что я свихнулся. Но вот случай. Это так, по мелочи. Ты бы вот смог при всех плюнуть на лысую голову администратора драмтеатра. А Коновалов это сделал. Зачем? Не поладили чего-то, а у Коновалова было плохое настроение. И ничего. Тот утерся и ушел счастливый. Почему счастливый? Потому что в ухо не получил, а ведь мог. Когда мы познакомились, я держал Коновалова за простачка, но после того, как увидел его в городе, в милицейской форме, стал задумываться, кто же он на самом деле. Вот тебе еще история для размышлений. Поселился один молодой дипломат в гостинице «Ростов», наш, советский. Сам при должности и отец у него министерский генерал. Он сюда в гости или еще зачем-то пожаловал, суть не в этом, с женой. Мне довелось ее видеть. Эх, Костин, по сравнению с ней все наши кинокрасотки просто доярки. И представь, возвращается днем этот чин дипломатический к себе в номер, заходит в спальню, А там в кровати голые его жена и Коновалов развлекаются природным образом, то есть любовью. Что, ты думаешь, было дальше? Голый Коновалов поднимается и спрашивает того, почему он не постучался. А потом пинками под зад выгоняет из спальни и, ничуть не стесняясь обалдевшей горничной, делает дипломату выговор. А тот просит у Коновалова прощения и обещает впредь стучаться. И пока он тут гостил, Коновалов там дневал и ночевал с бабой, коньячком и корочкой на закуску. Это правда, хотя и похоже на лихую выдумку. Я их своими глазами в гостинице видел, но это все ерунда. Он в самом деле как-то связан с КГБ. Еще когда я работал в комсомоле, он при мне размазал по стенке сотрудника КГБ, и ему за это ничего не было. Меня тогда вызвали и предупредили, чтобы я Коновалова обходил стороной. В общем, мы резко выходим из игры. Надеюсь, Костин, ты все понял, и болтать об этом ни к чему. Сегодня же составишь доклад, мол, профсоюз против, несоответствие уставу, проект непродуманный, и все в этом духе. Через два дня, а может и раньше, сам зачитаешь на совещании у Киреева». Через два дня мысла с Кирёвым сидели у товарища Киреева на совещании, хотя совещанием это назвать было трудно. Я зачитал доклад, содержание которого повторяло мысли Коновалова, но в более адекватном изложении, где выводом был обоснованный отказ профсоюза в поддержке почина. Потом пришёл начальник треста, что-то тихо рассказал Кирееву, тоскливо на нас посмотрел и откланялся. Киреев поморщился, И сказал, что следует отложить это дело до лучших времен. Уже попрощавшись, он сказал мне, чтобы я зашел к нему на следующий день. К вечеру Ласкирев кое-что разузнал и позвонил мне. — Ну, Костин, не знаю подробностей, но Крылов погорел полностью, с женой развод, из партии вон, а значит, и с работы. Крепко его Коновалов приложил — кража, разбой, пьянка с шалавами и потеря партбилета. Ватник всё-таки он упёр. — Надо же так устроить! Всё бы ничего! Но как Коновалов устроил, что Крылов ещё и триппер поймал? — Аким Яковлевич! — Ну, ладно, пустился Крылов во все тяжкие. Но причём тут Коновалов? Он у меня всё время был на глазах. Что он мог сделать? Вот в этом и есть высший класс интриги. У всех на глазах дела проворачивать. «Загаженный автобус тоже его рук дело! Я абсолютно уверен в этом!» Спорить с этой нелепицей я не стал. Было ясно, что Ласкирев просто-напросто боится Коновалова и приписывает ему все грехи мира. На следующий день я был у Киреева, где и состоялся наш знаменательный разговор. Сначала я кратко поведал о случившемся накануне и при этом упомянул Филюгина. Киреев удивился. «Погоди, погоди, это то самое место, где Филюгин кандидатом в покойники стал? Где этот местный Цицерон действует? Как его? Коновалов? Не повезло Порторгу. Сунулся, не зная брода». И Киреев рассказал про Филюгина. Как ни странно, его положение улучшилось благодаря тому же Коновалову. Ко дню Конституции в адрес обкома шли традиционные поздравительные телеграммы, так называемые адреса. Установленные формы, они мало отличались друг от друга, да их никто и не читал. Но одна привлекла внимание необычностью. Она была адресована кандидату в почетные члены бригады, товарищу Филюгину, и завершалась множеством подписей. О таких кандидатах не слыхивали и как курьез показали первому. Тот вызвал Филюгина для разъяснений. Смущаясь и покашливая, Филюгин рассказал, как было дело. Когда он дошел до поступления в покойники, первый захохотал, и опала с Филюгина была снята. Затем уже серьезно первый сказал, «На твоем месте мог оказаться каждый, и еще неизвестно, как бы он вышел из положения». Есть такие дубы в народе, начитаются инструкции или речей Суслова, а потом вынуждают окружающих следовать. Хорошо, что этот тип беспартийный. При таких талантах больших чинов мог бы достигнуть, а потом... Сколько Худяков крови попил, пока в Москву его не сплавили. Я вспомнил эту фамилию и сказал Кирееву, что Коновалов считает Худякова своим учителем, и, по слухам, они вместе начинали карьеру в пожарнадзоре. Киреев снова удивился, обещал эту интересную деталь сообщить первому, А потом начал серьезный разговор. «Костин, тебе не надоело эта говорильня профсоюзная?» «Надоело. Хотелось бы по профессии. Отлично. Я вот слушал тебя. В производстве разбираешься, плюс образование, а главное, на общественной работе потерся, опыта набрался. У нас тут на одном предприятии начальник на пенсию уходит. Так давай я тебя на его место порекомендую, это все равно что назначение». Я без раздумий согласился. Взамен обещание не забывать автора протекции. Так и пошло, что я, минуя замов и помов, сразу стал руководителем. А обещание не забыл. Сейчас его внучка у нас работает. Вопреки ожиданиям, толковая девица. Да вы ее знаете. За наш, Любочка.